Я не из тех женщин, что с плачем жалуются на разочарование брачной ночи. У меня не было никаких напрасных иллюзий, а у моего мужа, так называемого «жус прима ногтис». Мне ведь как раз исполнилось 30 лет, и я по опыту уже слишком хорошо знала, что на свете ни одна вещь не рождается сразу готовой, а менее всего муж, которого надо постоянно воспитывать и воспитывать. Во время ухаживания... Мужчины имеют обыкновение рассказывать своим возлюбленным старые бредни о вечной любви, точно о пенсии, которая даётся либо за долгую и безупречную службу, либо просто из чувства сострадания. Подобным угощением Армас Карлсон никогда меня не соблазнял. Он умел всегда вовремя призвать на помощь разум, ибо он знал или, по крайней мере, догадывался, что любовь, как и грех, требует согласованных действий единомышленников.